Санитарный поезд медсестер поднялся между тем на ту высоту, где остановился государь со свитой и проследовал позади спешившегося конвоя далее за молодой лесок и кустарники. С этой центральной высоты, названной впоследствии Императорским холмом, открывался широкий вид и на наш левый фланг, и на турецкие позиции, лежавшие против нашего центра. Самый город Плевна был совершенно скрыт в котловании, и виднелись только на вершинах холмов окружавшие его редуты, а ещё далее на запад часть отлога поднимающихся возвышенностей за рекой видом. Кругозор всей этой картины хватал вёрст на 30 от одного края до другого. Государь поместился на одном из наиболее удобных пунктов императорского холма. и Тамара издали видела, как, сидя на складном деревянном стуле, он наблюдал в бинокль за ходом артиллерийского боя. Почти и рядом с ним отчетливо вырисовывалась во весь рост высокая, характерная фигура великого князя-главнокомандующего. А позади толпилась несколькими группами царская и великокняжеская свита. Выстрелы раздавались довольно редко, От 7 до 10 в минуту в тихом воздухе отчётливо было слышно то приближающееся, то удаляющееся шипение гранат. Густые белые клубы отдельных дымов, освещённые ярким солнцем, беспрестанно выкатывались вверх в нескольких местах. На всём протяжении широкой картины, лежавшей перед глазами, и вместе с ними То у противника, то у нас взвивались жёлтые столбы дыма и пыли, производимые разрывами снарядов. По прибытии на место сёстры нашли уже перевязочный пункт вполне готовым к приёму раненых. Место было выбрано довольно удобное, в влащине и близ фонтана с хорошей водой. Но раненых ещё не было. Все военные действия первого дня третьи плевны. ограничились одной оживлённой канонадой, на которую турки отвечали весьма энергично и преимущественно шрапнелью, лопающейся в воздухе над нашими батареями. Впрочем, люди наши в тех местах, где поблизости находились фонтаны или колодцы, приспокойно варили себе обед на позиций. Перед вечером Государь вместе с великим князем-главнокомандующим отправились на ночлег обратно в Радынец. Редкая канонада с обеих сторон не прекращалась и ночью, а на рассвете после часового затишья возобновилась с нашей стороны весьма бойко, и таким образом дело шло до сумерек. Около трех часов по полудни Государь с великим князем опять прибыли на ту же высоту, где я присутствовал вчера, и оставались на ней до седьмого часа вечера. Всё время, пока на нашем левом фланге в отряде князя Емеритинского шёл у Скобелева упорный бой на зелёных высотах. В остальных частях войск потери были самые ничтожные, и потому перевязочные пункты и подвижные лазареты отдыхали. Свободные от своей очереди часы несколько медиков и богаевлянских сестёр с ближайшего к императорскому холму перевязочного пункта сходили на его высоту посмотреть, как идёт дело на позициях. И здесь Тамара опять видела издали государя, сидевшего по вчерашнему на том же бугре и на том же складном стуле, со взглядом задумчивый и пристально устремлённым вперёд, туда, где шло дело. Время в бою летит незаметно, внимание наблюдателя постоянно приковано к происходящему впереди, где каждый отдельный эпизод, насколько можно следить за ним в общей картине, всегда бывает исполнен живейшего интереса. Тамаров в группе сестёр и врачей. Следила с холма по белым дымам, как вдали у Скобелева идёт стрелковое дело.